ЭПИЛОГ Федор Матвеев, Белорецк Федор по уже сложившейся традиции чуть забрежил рассвет, расположился на мостках с удочкой. Да, теперь он не какой-то там сторож лодочной станции, а начальник водолазно-спасательной станции. Но это для всех. А для тех немногих, кто посвящен, он командир специального подразделения, подчиняющегося лишь товарищу Берии и товарищу Сталину. Местный начальник НКВД был в курсе, и поэтому всегда в обращении был вежлив и обходителен. Заварилась вся эта каша вскоре после того, как Михаил уехал в Москву. Вернее, его туда увезли. Вот ведь тоже чудо чудесатое. Человек провалился на 82 года в прошлое. Кому скажи, так не поверят. Но говорить-то как раз и не надо, ибо подписок дал столько, что на десяток расстрелов хватит. Через пару месяцев после отъезда Михаила его вызвали в НКВД, где назначили начальником водолазной станции и придали двух водолазов и двух механиков, обслуживающих воздушные компрессоры. В курсе, чем им на самом деле предстоит заниматься, был только он. Человек, с незапоминающимся лицом и в гражданской одежде тщательно проинструктировал его, заставил выучить таблицу кодов и запомнить несколько номеров телефонов, по которым в случае чего было необходимо немедленно позвонить. Пока таких случаев не было, но раз в месяц он все же звонил, как того требовала инструкция, и докладывал, что все спокойно. Утренний туман, тем не менее, становился все более плотным. И вот в воде послышался уже однажды слышимый им низкий гул. Мелкая рябь пошла по поверхности. Внезапно туман резко развеялся, и прямо посредине пруда будто бы лопнул гигантский воздушный пузырь. Звук при этом был такой, словно разом взорвали вагон взрывчатки. Затем последовало шипение, и все затихло. Водолазы, поднятые по тревоге, обследовали все дно и достали абсолютно все, что им попалось — а Федор бросился звонить по одному из выученных наизусть номеров телефона. Я стоял перед столом, на котором были разложены такие знакомые мне вещи. В Белорецк я прилетел несколько часов назад, захватив с собой Семку с его невесты. Все равно по пути. Семен сразу отправился в Ломовку к родителям, взяв с меня обещание непременно навестить их. а я поехал к Федору на пруд. Больше часа ушло на то, чтобы рассортировать все, что нашли на дне водолазы. В основном там был разный хлам, но были и не принадлежавшие этому времени вещи. Прямо передо мной лежала очень хорошо знакомая мне зимняя камуфлированная куртка на молнии. Сам в свое время носил такую, когда выбирался зимой на рыбалку. Что это куртка из будущего? Выдавали липучки на клапане замка, а они появились, если мне не изменяет память, в середине 50-х годов. Ящик с рыбацкими принадлежностями для подледного лова, ледоруб, унты. Странно все это. Сейчас не зима, а с той стороны, получается, кто-то провалился именно зимой. Судя по всему, этот кто-то смог выплыть, сняв себя обувь и верхнюю одежду. Но все равно странно. Я попал в тот же день, только в прошлое. А тут прямо дисбаланс какой-то. Да и, судя по рассказу Федора, портал сработал не так, как в прошлый раз. Может, он закрылся раз и навсегда? Но вот одна вещь из тех, что извлекли из кармана в куртке, привлекла мое внимание. И эта вещь точно не могла принадлежать этому времени. Смартфон. Естественно, после нахождения в воде не рабочий, но сам факт. Одни только технические решения могли дать сильный толчок нашей электронике. Я вертел его в руках и не мог понять, что меня смущает. Потом до меня дошло. Название Заря. Я таких и не слышал. Открыв заднюю крышку устройства, я начал рассматривать приклеенную изнутри табличку с серийным номером. и прочими данными увиденное заставило мои руки задрожать а в глазах все поплыло лупу дайте лупу внезапно охрипшим голосом потребовал я сквозь увеличительную линзу отчетливо было видно дата изготовления ноль 2020 года и ниже крупно сделано в ссср Конец книги. Читал Александр Воробьев.